Этот пришелец во всех смыслах казался Калласу диаметральной противоположностью жителям Барбаруса. Все они были худыми и бледными, и даже самые крепкие из них, такие как Скорвал, несли в своем физическом облике наследие жизни в токсичных землях их дома. И все же был кое-кто похожий на пришельца. Тифон посмотрел на Мартариона и ясно это увидел. Едва уловимое, различимое далеко не сразу, но очевидное. Сходство линии скулы подбородка, манера держаться. Что-то эфемерное и одновременно беспредельно реальное соединяло его друга и чужака. Слова Раска о происхождении Жнеца вновь зазвучали в мыслях Каласа. Если к Мартариону и пришло то же озарение, он не подавал виду. «Кто ты?» – спросил он. «Что тебе нужно в моем мире?» «Я друг» ответил чужак, его голос был спокойным и звучным. Теперь, когда он стоял, Тифон увидел огромный меч с широким лезвием в ножнах на его бедре. Судя по виду, оружие размером примерно с низшего. Оно было инкрустировано драгоценными камнями и металлами, но его массивность и очевидная балансировка говорили о том, что оно не для красоты. «Я пришел на Барбарус в поисках благородных душ», добавил чужак. «В поисках тебя». «Во имя твоей. Империи?» «Именно», – кивнул пришелец, и Тифон немного подвинулся. В этом чужаке было что-то, от чего хотелось держаться на расстоянии, и гвардеец смерти встал так, чтобы Мартерион и Раск оказались между ними. Сам же Раск удивленно посмотрел на него, сжав кулаки. «Ты был потерян для Империума слишком долго, как и этот мир, и многие другие», – продолжил чужак наши потерянные сородичи. Пришло время вернуться в свой круг. И я обещаю, тебя ждут славы и процветание. Это будет расцвет новой эры». Тифон не мог отвести глаз от незнакомца. Его слова гипнотизировали и звучали словно для него одного. Могущественная магнетическая аура окружала пришельца, и стало понятно, почему так много жителей Барбаруса настолько быстро приняли его. Тифон не мог объяснить этого, но у него было стойкое ощущение, что он видит лишь часть истинной природы чужака. Под этой личиной скрывалась бездонная пропасть, и он опасался заглядывать в нее. «Нам не нужна твоя слава, чужак», — отрезал Мартарион. Его слова были наполнены враждебностью. «Как и твоя жалость, как и твой империум». «Ты уверен в этом?» — человек в золотом доспехе приподнял голову. «Наши технологии могут превратить ваше болото в возделываемые поля. Очистить от яда ваш воздух. Мы можем исцелить тех, кто для вас был уже потерян. Чем как раз сейчас занимаются мои сервиторы с вашим другом Хазнером? Он кивнул в сторону стен, и Тифона заинтересовало, как чужак узнал это имя, не говоря уже о смертельной ране. Барбарус выживал в полном одиночестве веками в когтях тиранов. Жнец позволил своему гневу выплеснуться наружу. «Где ты был все это время?» «Я глубоко сожалею, что мне потребовалось столько времени, чтобы найти тебя. Мортарион», — чужак печально улыбнулся. «И это скорбь не станет легче», — затем улыбка исчезла. «Поверь моим словам, я могу объяснить тебе твое происхождение. Я могу помочь тебе победить властителей и очистить этот мир от остатков их разрушительных пут». «Меня не интересует, где я был зачат», — сказал Мартарион, источая холодную ярость. «Я был рожден на Барбарусе, и здесь я вырос», — он указал на своих воинов. «Гвардия смерти — единственная родня, которую я когда-либо знал. Мои несокрушимые клинки. И лишь наша рука принесет возмездие властителям», — он отвернулся. «Ты здесь не нужен. Садись в свою прелестную птичку и улетай». При всем уважении, ответил чужак, я осмелюсь оспорить это. Твои товарищи рассказали мне многое о войне, которую ты ведешь. И хотя многие великие победы украшают знамя Гвардии Смерти, Верховный Властитель все еще жив. Ты и твои лучшие воины так и не смогли достичь башни, в которой он пребывает, не так ли? Мортарион крепко сжал рукоять косы. Судьба некоре решена. Он вскоре падет. «От твоей руки?» – без нажима спросил пришелец. «Так и будет. Раз ты так уверен в этом, тогда я предложу испытание», – чужак развел руки, охватывая комнату. «Ты возглавляешь этих людей, Мартарион, и если действительно желаешь, чтобы Барбару с болей не тревожили, я уважаю это», – его тяжелый взгляд вновь устремился на жнеца. «Но лишь если ты докажешь, что достоин принимать такое решение». Если в одиночку повергнешь некоре, Империум Человечества отступит из этой системы и никогда не вернется. А если он не справится?» Тифон сам удивился звуку своего голоса. «Тогда этот мир вернется в лоны человечества, и Мартарион и его гвардия смерти поклянутся мне в верности». Чужак выдержал паузу. «Ты принимаешь вызов?» «Да», — рыкнул Жнец и вышел из зала под начавшийся мелкий дождь. Калос побежал за ним, догнав своего друга, когда он шагал через грязную площадь. «Брат», — окликнул он, — «должен быть другой путь. Ты не можешь идти туда один». «Я возьму новый доспех в тиран-кузницах», — ответил Мартарион. «Без замедляющих меня людей я смогу добраться до цитадели Некари до ночи. Я знаю путь лучше, чем он думает, и смогу сделать это». Тифон схватил руку жнеца и задержал его, — получив за свое безрассудство яростный взгляд. «Почему? Почему ты позволяешь этому чужаку втянуть себя в это? Кто он для тебя?» «Я достоин», — Мартарион сбросил его руку и пристально посмотрел на него. «Я докажу это раз и навсегда». «Будь готов», — ответил он. «Когда я вернусь, все изменится». Тифон стоял под дождем, провожая его взглядом, И сквозь шум дождя он почувствовал отдаленное тягучее давление в мыслях, которое пришло из ниоткуда. Он позвал, но слова казались странными, будто его устами говорил кто-то другой. «Береги себя, жнец! Не сходи с пути!» 6. Финальный гамбит Присвоение имен Происхождение Гаро взмахнул мечом, выписывая сверкающую дугу острой сталью и, рассекая извивающихся личинок, едва те появлялись из-под земли. Из их клыкастых пастей капала едкая кислота, и те избранные Малкадора, кто двигался слишком медленно, падали под свирепыми обжигающими укусами слепых чудовищ. Легионер отступил назад, оглядывая поле боя, и заметил вдалеке Хелига Галлора вступившего в ожесточенную перестрелку с превосходящими силами противника. Небо вокруг было затянуто тучами трупных мух, а их червеобразные сородичи быстро опустошали все на земле. Оставшиеся предатели, оборванные и окровавленные, двигались в своих поврежденных боевых доспехах лихорадочными, бешеными ровками. Ни один из них до сих пор не смог добраться до ворот у подножия Белой горы, но чтобы прорвать их оборону, хватит и одного – Вокс-связь была бесполезна, заглушенная неизвестными помехами, мешающими любой попытке вызова подкреплений. Этот же подавляющий покров помешал Натаниэлю подать сигнал Рубио и Сигелиту. «Все закончится так, как враг и планировал», – мрачно подумал Гаро. «У них большая численность, а эта крепость была построена как укрытие, а не укрепление». Но самое отвратительное только начиналось». Там, где погибали защитники, Гару увидел личинок, впивавшихся в еще теплые трупы, и его губы скривились от отвращения. Сначала легионер подумал, что мерзкие твари пожирают трупы, но потом одно из тел затряслось, как в приступе паралича, и снова начало двигаться. Голова упавшего гвардейца качнулась вперед, когда он поднялся. Его челюсть широко раскрылась, толстая голова личинки появилась изо рта и закрутилась в воздухе. Другие павшие тоже дернулись и ожили. Почувствовав тошноту, Гару обернулся, надеясь не увидеть то, что должно было произойти дальше. У него не было времени на передышку. Изломанное тело Мейсера Варена было уже на ногах, а под плотью мертвого легионера пожиратели миров пульсировали и перемещались толстые змеевидные твари, пожиравшие его изнутри. Прежде чем Гарр успел прокричать предупреждение, покачивающаяся нежить сорвалась с места, беспорядочно мельтеша ногами и фактически бросившись на ближайшего к ней защитника, Гарвеля Локина. Отвлеченный перестрелкой, Локин не видел бегущего к нему мертвеца до тех пор, пока не потерял возможность уклониться от атаки. Натаниэль крутанул вольнолюбец в руке, перенеся его вес назад и приготовившись бежать на помощь младшему легионеру, но тут в его поле зрения появилась темная масса. Это был укрытый черным жужжащим плащом мутант. Поворачиваешься ко мне спиной, капитан? Пробубнил повелитель мух. Ты еще не выплатил свой долг. Проржавевшее лезвие чумного ножа устремилось к горлу легионера, но он парировал его и острые, как бритва, осколки металла отлетели от столкновения клинков, рассекая воздух. Сейчас Локин мог полагаться только на себя. В руках нападавшего не было оружия, и именно это спасло Локина в первые секунды после атаки. Если бы у врага были клинки, дело закончилось бы иначе. Обезумевшее неуклюжее существо, бывшее Мейсером Вареном, открыло рот в беззвучном крике. Голова воина наклонилась под ужасным углом, позвонки разломились на куски в клешне убившего его существа. Дикий поток ударов обрушился на легионера, и каждый был достаточно сильным, чтобы ошеломить его. Рефлекторно он попытался разорвать дистанцию, но мертвец не сдавался и продолжал наносить удары, лишая Гарвеля возможности что-либо делать, кроме как сосредоточиться на отражении атак. Он закрылся в глухой обороне, не имея возможности для удара мечом, и вспоминал заученные навыки, вдолбленные в его тело бесчисленными часами в дуэльных клетках и боевых ямах. Локин блокировал удары, держась до того момента, когда его противник начинал уставать или колебаться, но Варен, или то, что от него осталось, бил без остановки. Только когда нападавшее существо внезапно изменило тактику, он смог поймать момент и начать действовать. Покрытые запекшейся кровью перчатки Варена перешли от ударов к царапанию и хватанию, металлические пальцы цеплялись за любую внешнюю кромку боевой брони Локина, извиваясь и соскальзывая, когда мертвец пытался сорвать ее. Их лица были почти что на расстоянии вытянутой руки. Гарвель смотрел в затуманенные глаза павшего собрата и видел в них лишь отражение упорства безмозглого животного. Раздутые змеевидные твари ползали внутри ожившей плоти Варена, толкая тело вперед в неистовом порыве. Это был позор для воина – использоваться подобным образом, стать сосудом для грубого безумия. Эта мысль едва успела оформиться в голове Локина, как он вспомнил тень другой души, потерянной в невыразимой ярости, своей собственной. «Варен!» – он выкрикнул имя пожирателя миров. «Мейсер!» легионер боролся сопротивляясь павшему воину ты все еще там брат однажды Локин пал в бездну безумия и затерялся в ней он почувствовал странный мощный толчок сочувствия к бывшему легионеру пожирателей миров а вместе с ним и стыд за то что его заставили стать свидетелем этого падения перчатки варена схватили на гарвеля цепляясь за патронтаж а затем нашли его горло и начали душить Сталь и хитин сверкнули, ударяясь друг об друга, когда Гаро и Повелитель Мух сошлись в схватке. Вольнолюбцу было трудно пробить бронированную шкуру существа. Лезвие соскочило с изогнутой костяной оболочки, срезав лишь небольшие черные куски. Угол удара оказался слишком мал для нанесения глубокого разреза. Натаниэль сражался, отражая чумной кинжал своего врага, снова и снова отбрасывая его в сторону. Он знал, достаточно лишь малейшей царапины лезвия оскверненного оружия, и его кровь наполнится нечестивой химерной инфекцией. Повелитель мух жужжал и усмехался, наслаждаясь боем и подстегивая воина. Что тебе здесь нужно, дьявол? крикнул Гаро. Почему ты преследуешь меня? Я предвестник актета, ответила она. Но, честно говоря, мне доставляет удовольствие издеваться над тобой, гвардеец смерти. Гигантская клешневидная лапа существа лязгала в постоянном равномерном ритме, словно обладала собственной волей, пытаясь схватить меч Гаро и вырвать его из рук. «Он близко!» – прогудел голос Роя. «Теперь совсем близко!» Гаро не ответил, но инстинктивно понял, о ком идет речь. «Мортарион, жнец!» «Примарх Гвардии Смерти и братья-перебежчики будут на переднем крае вторжения Гора на Теру!» «Это неизбежно!» Четырнадцатый легион был неумолимым молотом, тяжело падающим в каждой войне, в которой они когда-либо сражались, и эта война ничем не отличалась. «Он уже принял метку», — сказала существо. «Время еще есть, Натаниэль. Ты можешь вернуться в свой легион. Ты можешь присоединиться к нам». «Мой легион мертв», — выплюнул капитан в ответ, блокируя мечом клешню, а другой рукой удерживая кинжал. Смерть ничего не значит для благословленных дедушкой. Ты видел своими глазами. Я снова стою перед тобой, зловонное дыхание мутанта превратилось в пар. Прямолинейный горо. Ты всегда был сам по себе, даже будучи боевым капитаном. Но когда Легион возродится, все эти старые разделения будут отброшены навсегда. Тиранец и Житель Барбаруса, Сумеречный Рейдер и Гвардеец Смерти, Предатель и Лорелист. «Эти термины ничего не значат. Мы все будем едины под этой меткой. Трое. Семеро. Все», – существо попыталось высвободиться, но Натаниэль крепко держал его. «Мы никогда не познаем слабости. Мы никогда не умрем». «Все должно умирать», – сказал Горо, и как только он произнес эти слова, с его души словно свалилась огромная тяжесть. «Именно смерть определяет то, кто мы есть и что делаем», он стиснул зубы. «Борьба имеет значение только в том случае, если мы смертны». Жужжащий смех окружил его, зловонное, шипящее ликование повелителя мух покалывало обнаженную кожу легионера. «Я снисходительно убью тебя сам, Натаниэль. Это будет подарок. Потому что если не я, то его рука заберет тебя. И это будет вечность боли». Клешня медленно и неумолимо продвигалась вперед, прижимая вольнолюбец к обнаженной шее Гаро. Я видел эту тьму, Локин выдавливал из себя слова, каждый слог давался ему с трудом. Я побывал в том месте, что за гранью смерти. Руки Варена задрожали, смыкаясь еще крепче, а извивающиеся черви под его кожей, казалось, впали в какое-то безумие. Застывающая кровь сочилась из ноздрей мертвеца, и черными ручейками текла из уголков его глаз. Нет ничего постыдного в страхе, в страхе перед этой пустотой. Локин погрузился в воспоминания, с которыми ему хотелось никогда больше не сталкиваться, позволив правдивости своих слов подкрепляться памятью. На Истване Трио он умер, или был близок к тому, чтобы стать проклятым, и в этом безумии воскрес снова, как сломленная душа, называемая Цербером. Там был Мейсер Варен. Он видел Локина в худшие, самые тяжелые времена. В таком состоянии, что лучше было убить его, как обезумевшего дикого зверя. «Неужели ты помнишь?» – поперхнулся Пожиратель Миров. Крик, глубокий и первобытный, больше похожий на рев смертельно раненого хищника, чем на вопль человека – вырвался кровавой пеной из покрытых шрамами губ Варена. Судорожным движением он отпустил Локина. Прежде чем странствующий рыцарь успел среагировать, Варен сорвал с него патронтаж и вытащил из него несколько крак гранат. Рыча, беснуясь, кусаясь и отбиваясь от самого себя, Варен отшатнулся. Он прижал звякнувшие гранаты к груди в странной защитной манере, даже когда жирные личинки, пожирающие его заживо, почувствовали опасность и вырвались наружу. Скользкие от крови легионера безглазые существа вынырнули из-под его кожи и завыли, как сирены. Предохранительная чека разом выскочила из всех гранат, и Варен упал на колени, сражаясь, чтобы совершить свой последний акт в качестве воина Империума Человечества. Локин поднял руку, прикрывая лицо, и низко пригнулся, когда взрывная волна вырвалась из кратера в покрытой инием земле, ознаменовав жертву пожирателя миров бури огня. Подчинись! Команда обрушилась на горо, раздаваясь сразу со всех сторон. Он закрыл свое сердце от гудящего голоса. Прими метку, взвизгнуло существо. Возьми чашу в последний раз. «Испей глубоко и познай истинную силу». Легионер напрягся, оттесняя противника, как только мог, но аугментическая нога капитана начала вибрировать, когда сервоприводы оказались перегружены. Если металл подведет, повелитель мух пронзит его собственным мечом, и смерть, которую так отчаянно желал Горо, никогда не придет. «Нет, я этого не приму. Я не паду здесь». «Если ты откажешься, то погибнешь в невыносимой агонии», — сказала ему тварь. «Когда ты бежал как трус, каждый брошенный тобой воин из седьмой великой роты был наказан за твой проступок. Их поносили и ненавидели. Твое наказание будет таким же, увеличенным в тысячу раз». «Будь ты проклят», — прорычал Натаниэль, вспоминая лица своих легионеров. Он верил, не все из них поддерживали горы, и знание того, что эти решительные братья пострадали из-за него, ранило до глубины души. «И будь проклят, Мартарион за путь, по которому я никогда не пойду!» «Да будет так!» Повелитель мух затмил небо своим роевым покровом, двигаясь вперед, чтобы убить. «Умри, зная, что твое неповиновение ничего не изменит. Твой проклятый труп станет отличным снарядом для пушек». Горо. Он услышал крик Локина и краем глаза увидел размытое пятно блестящего металла, когда другой странствующий рыцарь метнул свой клинок в его сторону. «Неповиновение – это все!» – возразил Натаниэль, и в яростном порыве приложил все остатки силы, чтобы оттолкнуть руку существа с кинжалом. Генетически усиленные нечеловеческие рефлексы позволили Гаро схватить брошенный меч в воздухе, прежде чем тот упал в недосягаемости – а импульс движения клинка перешел в точный, быстрый взмах. Схватка, ненадолго прерванная, возобновилась. Но теперь преимущество было на стороне капитана. Вольнолюбец взлетел вверх, а меч Локина опустился сверху, образовав подобие креста на уровне шеи повелителя мух, зажатый между двумя лезвиями. Тварь еще раз попыталась ударить его кинжалом, но легионер не колебался и сомкнул мечи, как ножницы. Голова причудливого зверя подлетела в воздух на струе маслянистой жидкости, в верещащую массу устремившегося за ней роя. И все же оно не умерло. Обезглавленное тело отшатнулось, огромная клешня вцепилась в пустоту, чумной кинжал вонзился в пустой воздух в безумном повторении последних действий тела. «Прикончите его!» – прорычал Горо, когда Локин и Галлар обошли тварь с флангов, держа болтера наготове. Странствующие рыцари открыли огонь очередями, поливая существо избыточной огневой мощью масс реактивных снарядов. Оболочка из насекомых и грязи, составлявшая его контуры, была уничтожена вместе со сгнившими остатками бедного мерика военно. Ревущий грохот выстрелов эхом отдавался в течение долгих секунд над искореженной пустошью, заглушая панические вопли выживших, нападавших и бесконечное жужжание роя. Натаниэль вонзил меч Гарвеля в землю, оставив его для товарища, а сам направился к большому чернеющему пятну на снегу, где повсюду валялись клочья изодранной рваной плоти. Опаленные пищащие личинки и колонии присмыкающихся тварей уползали прочь при его приближении. Они сгрудились вокруг останков, а вой роя, похожий на скрежет металла, становился все пронзительнее, пока он всей массой не обрушился на землю. На мгновение горо показалось, что насекомые поедают останки, но затем мясистые лохмотья раздулись и лопнулись невиданной невозможной силой. Место смерти превратилось в сад протухшего мяса, сухожилий и формирующихся костей, куски которых соскальзывали друг с друга, как части головоломки, сделанные из мясных отбросов. Ползущие нити сухожилий сцепились друг с другом и туго натянулись. «Он снова формируется!» — крикнул он. Усталость и боролись с покорностью и гневом. «Я этого не потерплю!» — сказал Малкадор. Сигелит, вынырнув из дыма и тумана, подошел к легионеру, неуклюже шагая с посохом в руках, как будто тот тянул его вперед. Позади себя Гаро увидел Галлора и Локина, приветствовавших Рубио, выходившего из больших ворот у подножия Белой горы. Библиарий казался встревоженным но в данный момент поведение их товарища не имело большого значения. Натаниэль оглянулся и увидел, как вновь собирающееся существо принимает законченную форму, обретая туловище, руки и зачатки головы. Малкадор искоса взглянул на него. «Я бы посоветовал тебе прикрыть глаза». Он опередил странствующего рыцаря и опустил свой посох так, чтобы горящее верши было направлено на останки врага. Все произошло беззвучно, или, возможно, сработал побочный эффект инверсии законов природы, созданный колоссальным всплеском мистических стихийных сил. Свет миниатюрной звезды горел в конструкции на посохе Малкадора, пылая ослепительным, солнечным ореолом вокруг фигурки золотой аквилы в ее центре. От избыточного давления шрама на лице Гаррозанели так, словно его ранили совсем недавно. Затем бесшумная волна абсолютной энергии вырвалась наружу, омывая пустоши и уничтожая все, к чему прикасалась. Рой, личинками ноги и их наполовину воскресший хозяин стали легкими угольными набросками на фоне снежной белизны, а все извращенные духи, населявшие их, были изгнаны назад в Варп. Приспешники предателей, оболваненные пропагандой агентов Гора и агитаторов Альфа-Легиона распылились на атомы этим всепоглощающим огнем, а то, что осталось от разбитых аэронефов, вместе с окружающей местностью превратилось в плазматический пар. Наконец, слепящий свет угас, и пронзительная боль в глазах горо постепенно утихла. Несмотря на мигательные перепонки в его слезящихся глазах, легионер с сожалением признал, что должен был прислушаться к предостережению Малкадора. Сморгнув фиолетовые пятна остаточного изображения на сетчатке, он огляделся по сторонам и увидел пейзаж, лишенный снега и льда. Теперь перед ним была бесплодная зона. Расплавленный гранит, похожий на груды черного воска, шипел и оседал, пока с небес лился дождь. «Я его не убил», – устало вздохнул Малкадор. «Я понял, что нельзя уничтожить его в физической реальности и не победить в том смысле, который привычен простому воину». Натаниэль кивнул подбородком на черный железный посох. «Дай мне оружие, подобное этому, и я буду пытаться столько раз, сколько потребуется». «Это скорее инструмент, чем оружие», — сказал Сигелит, прежде чем спохватился и замолчал, тонко улыбнувшись. Он продолжил. «Здесь мы закончили, а значит, нам не следует больше медлить. Ты и остальные вернетесь со мной в Императорский дворец». Малкадор снова повернулся к горе. Если повезет, остальные вмешательства будут подавлены к нашему возвращению. Остальные, Гарро оглянулся на остывающий, потрескивающий камень. «Постарайся не отставать, на Натаниэль». Капитан нахмурился и последовал за Сигелитом. Он кивнул в сторону ворот. «Я так понимаю, вы нашли нужные ответы?» Только сейчас он заметил засохшую кровь, пятнавшую одежду Малкадора. Ощутил ее слабый аромат, а его обоняние улавливало узнаваемый запах человеческой жизни. «Не беспокойся», — ответил Сигелит. «Дело сделано». «А сестры?» «Их битва окончена». Магистр войны разыграл свои последние скрытые фигуры, прежде чем приступить к Эншпилю ценой их жизни». Мы вступаем в его последний гамбит. Гарро не мог не окинуть взглядом серое небо. Он идет. Это верно, уже семь трудных лет, заметил Малкадор. И даже больше. Взгляд капитана упал на Рубио. Сайкер отвернулся, но не так быстро, чтобы успеть скрыть свой затравленный взгляд. «Что там произошло?» «Я же просил тебя не беспокоиться». Сигелит повысил голос, чтобы его было слышно сквозь грохот реактивных двигателей, в то время как сланцевый серый громовой ястреб взлетал с посадочной площадки Белой горы и приземлялся рядом с ними. Натаниэль продолжал наблюдать за Рубио. «Я узнаю серьезную душевную травму, когда вижу ее». «Он крепче, чем ты думаешь», — сказал Сигелит, пока парель транспорта опускалась. «Вы все. Вот почему вы были выбраны». Полет проходил в расплывчатом, подобно замедленному времени, состоянии каталептической комы, когда Рубио позволил своему мозговому имплантату ввести его в состояние полусна, которое было для легионера ближайшим подобием сновидений. Все еще пребывая в сознании, именно в этом полусонном состоянии он мог отдохнуть и собраться с мыслями. Отчасти воин вошел в транс, потому что его тело устало, и он научился на горьком опыте находить покой везде, где только мог. Но Тилос также отошел от своих товарищей и странствующих рыцарей, чтобы заглянуть внутрь себя и прощупать брешь в своей памяти. Пустота была цельной и совершенной, так прочно вплетенной в сеть его переживаний, что казалось, будто всегда была там. Рубио понял, его подсознание принимает новую схему воспоминаний, и у него появилось неприятное чувство, что через несколько дней он вообще не заподозрит ничего плохого. Яркое телепатическое присутствие Малкадора чувствовалось на краю его сверхъестественного сознания, словно далекое солнце в непостоянном небе. Не было улик, доказывающих тот факт, что Сигелит что-то сделал с ним там, на Белой горе, но странным образом отсутствие доказательств само по себе это подтверждало. Только достаточно великая пси-сила, столь мощная, как у Регента, могла изменить сознание и не оставить практически никаких следов. Сайкер думал об отсутствующих фрагментах памяти и гадал, что же еще сигилит мог взять или оставить после вмешательства. Его ощущение времени изменилось, вернувшись к нормальному ритму, он начал вслушиваться в разговоры, ведущиеся вокруг него мешанины голосов, перебивающих друг друга на разных вокс-каналах. Идущая война коснулась не только Белой горы. Сообщения о сторонниках мятежников, диссидентах и атаках подрывников заполнили коммуникационную сеть. Некоторые из проблемных точек были незначительными делами, оставленными на усмотрение имперской армии, адептус арбитрас или местной городской стражи, беспорядки, которые формировались из так называемых мирных демонстраций против ограничений, введенных эдиктами лорда Дорна об обороне и тому подобное. Но другие носили характер тщательно спланированных диверсий и тайных ударов. Вооруженные нападения на космопорты архипелага Ниган, постоянные сражения в Атлантическом ущелье, террористические атаки в полудюжине городов Ульев. И среди этих обычных атак были сообщения о сверхъестественном и невозможном. Все говорили о мухах. Рои появлялись там, где их не должно было быть. Месяцы поисков и нейтрализации подобных явлений дали Рубио возможность приноровиться к этим феноменам. Тон голосов простых людей, столкнувшихся с нереальными ужасами, имел особую интонацию, которую он научился определять на слух. Именно в такие сражения отправлялись странствующие рыцари, но сейчас Псайкер, с уверенностью больше, чем когда-либо, убедился, с их численностью и оружием они не смогут остановить прилив. Громовой ястреб тяжело приземлился на одной из верхних площадок дворца, и Рубио предпочел высадиться последним, наслаждаясь тишиной. Покидая корабль вместе с экипажем сервиторов, идущих за ним, он осмотрелся вокруг. Другие транспорты той же модели, наряду с ощетинившимися боевыми кораблями и шаттлами класса «Аквила», громоздились на площадке. Каждый из них осаждали группы младших мехадептов деловито латающих повреждений или готовящих корабль к вылету на задание. Избранные в панцирных доспехах патрулировали края огромной платформы, с которой открывался вид на вершину горы, изящные башни и далеко внизу – лес лачуг простого народа. Но что действительно привлекло внимание воина, так это количество легионеров в боевых доспехах цвета грозового неба, стоявших по стойке смирно, пока Сигелит шел среди них. За все время, прошедшее с того рокового дня на Калте, воспоминание почему-то заставило его поморщиться. Рубио никогда не видел больше четырех странствующих рыцарей в одном и том же месте в одно и то же время. Вместе с ним Локином, Гаро и Галором их было одиннадцать. Псайкер всегда подозревал, что их, конечно, было больше, чем ему положено знать, и в прошлом мельком видел воинов, походку которых он не узнавал. Библиарий вспомнил о том легионере, которого видел выходящим из покоев Малкадора и начал искать среди присутствующих кого-то похожего. Под его взглядом промелькнуло знакомое лицо. Вардас Иссон торжественно кивнул ему, выражая целый ряд намеков, и он ответил тем же. Неподалеку еще один странствующий рыцарь отцепил свой плащ, и Рубио заметил мельтешение резных амулетов на его ожерелье. Они были единственным отличительным знаком этого воина, так же как глади Рубио, украшенные Ультимой, которые ему разрешили сохранить как память о своем легионе. Амулеты были оберегом, который предпочитали так называемые рунные жрецы дикой стаи Лорда Руса. И если этого было недостаточно, то пепельно-рыжий цвет растрепанных волос воина лишний раз подтверждал происхождение сына Фенриса. Бывший космический волк ухмыльнулся ему, когда он сошел с трапа громового ястреба. «Брат Рубио, добрая встреча!» «Йотун?» Тот кивнул. «Значит, ты сейчас кайос!» Рубио не ответил на вопрос. «Шаттл, ты врезался в лагерь предателей!» «И выжил!» Ухмылка Йотуна стала шире. Чтобы прикончить меня, потребуется нечто большее. Очевидно, Рубио подумал о серебряной монете, которую дал ему Малкадор. А кем ты был раньше, брат? Разве это имеет значение? Воин кивнул в сторону Малкадора. Сигелит тихо беседовал со своим поверенным, высоким худощавым мужчиной по имени Винтер. Полагаю, что нет. Библиарий внимательно наблюдал за Винтером. Глаза худого человека нервно метались из стороны в сторону, когда регент не обращал на него внимания. Тилос и раньше видел в нем это волнение, или, по крайней мере, он видел его в ком-то, кто выглядел и говорил, как Эйл Винтер. Тайна этого человека вернула размышления Рубио в мрачное русло, тревожащие его собственный разум. «Скрытые атаки отбиты», — объявил Малкадор, повысив голос так, чтобы его услышали все. Мы были готовы и были там, где нужно, когда прихвостник гора ударили. Но они будут не последними. Я не сомневаюсь, нас подстерегает другая опасность и другая отравляющая ложь. Он перевел дыхание и кивнул сам себе. Но знаете, вот что. Эти атаки – звон колокола, что возвещает о начале конца. Планы и приготовления предателей вот-вот придут в действие. Будут пожары и смерть. На улицах будет беспорядок и паника, и дальше будет хуже, пока от кораблей магистра войны не почернеет небо». Малкадор ткнул костлявым пальцем вверх, проходя обратно через строй. В этот момент Рубио увидел, как Винтер воспользовался возможностью ускользнуть, пока его хозяин был занят другими делами. «И что нам делать?» – вопрос исходил от другого воина, неизвестного библиарию но бледность его лица и черные, как ночь, длинные волосы позволяли предположить принадлежность к легиону лорда Коракса. «Ничего, Братогин. Вообще ничего». Малкадор сделал паузу, опираясь на посох и вглядываясь в их лица. «Вы должны использовать этот момент для перевооружения, ремонта брони и пополнения запасов. Сейчас затишье перед бурей, надо воспользоваться им с умом». «Затишье?» Гарро не предпринял никаких усилий скрыть раздражение в голосе. По всей планете пылают города. Люди умирают. Война уже здесь. Малкадор не ответил. Вместо этого ответ пришел от темноглазого воина, стоявшего в тени под крылом шаттла. Это не война, гвардеец смерти. Это всего лишь рябь на воде, идущая перед шквалом. Посмотри наверх прилив будет таким большим и мощным, что ты перепутаешь его с небом». Рубио мельком взглянул на темноглазого воина сквозь призму своего экстрасенсорного зрения и нахмурился. Контур души воина был неровным, имел форму, которая, казалось, была слеплена из осколков, а не рождена как единое целое. Он привлек внимание другого странствующего рыцаря и инстинктивно подался назад, но не раньше, чем увидел изображение серебряной монеты и слово, выгравированное на ее поверхности, исчезающее, как только оно произносилось вслух. Янус Лицо Натаниэля окаменело, и он отступил. Бесконечная гнетущая усталость этой сводящей с ума полувоенной жизни постоянно требовала его внимания, все время угрожая сбить с истинного пути, лежащего перед ним. Он глубоко вздохнул. Сейчас было не время погружаться в очередной лабиринт замыслов Малкадора. Ему нужна была ясность его веры и сила, которую принесло бы знание. Сигелит продолжал беседовать с темноглазым странствующим рыцарем и остальными, но мысли Гаров были далеко. Он подошел к Галлару, сидящему на оружейном ящике, и заговорил тихо, чтобы только он мог слышать его слова. «Брат, мне нужна твоя помощь». «Мне знакома эта интонация», — тот искоса взглянул на него. «Я слышал ее каждый раз, когда ты поручал седьмой роте сделать что-то. Дерзкое». Легионер невольно улыбнулся. «Верно. И мы бросали вызов судьбе с таким рвением?» «Да, капитан. Теперь эти дни для меня в прошлом». Улыбка исчезла. «Для нас обоих». Хелик отвел взгляд. С тех пор, как Натаниэль вернулся на Терру, его прежний ранг боевого капитана был не более чем почетной формальностью. Хотя он и обладал статусом агентии прим Сигелита, негласное правило установило, что ни один странствующий рыцарь не превосходит другого по званию. Если Гару отдавал Галору приказ, тот не мог выполнить его иначе, кроме как с одобрением Алкадора. Но это правило отошло на второй план, когда другой гвардеец смерти медленно кивнул. «Я ничего не забываю. Скажите, что вам нужно, капитан. Найди то, что осталось от 70 наших братьев, сбежавших от предательства на борту Изенштейна». «Их теперь меньше», — заметил легионер. «И не все могут быть на тронном мире. Они не были выбраны, как мы. Собери всех, кого сможешь. Наша последняя битва почти на носу, Хелик». Галлар мрачно кивнул и посмотрел в сторону Малкадора, когда Сигелит извинился, оставив собравшихся странствующих рыцарей заниматься приготовлениями. Натаниэль покачал головой, отвечая на невысказанный вопрос. «Это не та проблема, которая должна волновать регента. Я прошу тебя сделать это не как твой бывший капитан, не как странствующий рыцарь. Я прошу как один гвардеец смерти другого». Другой воин встал. «Тогда все будет сделано». галор ушел, не оглядываясь. Подобрав свой потрепанный боевой плащ, Гару направился к зияющей пасти нуль гравитационной трубки на дальней стороне посадочной площадки, намеренно избегая остальных странствующих рыцарей. Однако обойти Тилоса, который дожидался его на краю платформы, было невозможно. «Ты что-то ищешь», — сказал Псайкер, и гвардеец смерти почувствовал мягкое давление телепатического зонда. Он бросил на библиарию предостерегающий взгляд. «Не лезь ко мне в голову, Тилос. В тебе есть много такого, чего я никогда не понимал, Натаниэль. Скрытые места в твоих мыслях», Рубио скрестил руки на груди. «И на эти вопросы нет ответов. Кажется, они ускользают, как капли дождя». Непрошенное воспоминание о талисмане мертвого солдата, золотой аквиле на цепочке, всплыло в голове гаро. «Это дело рук Псайкера или что-то еще?» Он усилил свой напор. «Я никогда не бросал тебе вызов в Окажи мне такую же честь». «Как я могу оспаривать то, во что ты веришь?» Ответил библиарий. «Император защищает?» «Да, как может кто-то из нас осудить такое заявление?» Натаниэль протиснулся мимо него и ступил на платформу лифта. Затем бросил за спину предупреждение. «Разберись в своих проблемах, брат! Скоро для этого не будет времени!» Но Рубио не мог закончить разговор без последней попытки проникнуть в поверхностные мысли капитана, выяснив его намерение при помощи эфира. «Ты идешь в глубокие подземелья. Кого ты надеешься там найти?» Гарро ничего не ответил и позволил темноте трубы поглотить себя. Руки Эйла Винтера дрожали так сильно, что он едва не выронил шифрованный ключ. Поверенному потребовалось значительные усилия, дабы замедлить свое учащенное дыхание до такой степени, чтобы его разум обрел ясность. Он горько рассмеялся, проходя через центральный атриум покоев Сигелита, перешагивая с одного декоративного ковра на другой, пытаясь разглядеть плывущие под потолком сенсорные сферы. Ясность. Даже предполагать такое было нелепо. Во всяком случае мысли винто разгущались, заволакиваясь туманом замешательства, который становился все более плотным с каждым мгновением. Если бы они только знали, если бы я только мог сказать, пробормотал человек себе под нос. Он взглянул в сторону большого арочного окна, видневшегося через открытую дверь в спальню, и резкий, самоубийственный импульс пробежал по его телу. Шквал грубых, агрессивных мыслей обрушился на него. Винтер представил, как задыхается, повесившись на красных шелковых простынях этой кровати, теряя контроль над собой и дико извиваясь, пока не задохнется. Пробивает стулом дыру в окне и выпрыгивает из него. Вонзает себе в сердце один из старинных ножей в столовой. Пробует металл дула Лазгана на языке, прежде чем нажать на спусковой крючок. Глотает чернила из кабинета Малкадора в количестве, достаточном, чтобы отравиться ими. Бросается с края орлиного виадука. Он закричал и ударил себя по лицу, звуки эхом отразились от резных стен. Винтер сглотнул и обхватил себя руками, опасаясь, что его вспышка гнева могла включить какую-то тревогу. Но сирены не было. И он двинулся дальше, качая головой и пытаясь вернуться к своим прежним мыслям. «Что скажут люди, если узнают то, что знаю я?» – спросил он у безмолвного воздуха. «А что, если бы они увидели правду, стоящую за восстанием?» Винтер почувствовал, как на глаза наворачиваются слезы. «Зачем мне было говорить? Почему он должен был сказать это именно мне?» Он судорожно вздохнул и ощутил в воздухе аромат насыщенного амасака редкой древности. Накануне вечером он пил его вместе с Малкадором. Нет. Это было не так. Не вчера вечером. Несколько месяцев назад. Или это были годы? Винтер схватился за лицо, украденный шифрованный ключ впился в его тонкую плоть. Все происходило совсем не так. В его идеальном, совершенном варианте этого плана Сигелит все еще будет далеко на Белой горе, по крайней мере, еще один день. У Винтера должно было быть больше времени. Но все стало сложнее. Он недооценил, сколько времени потребуется ему для получения ключа, подделки разрешения и проникновения в святая святых Молкадора незамеченным. Воспоминания о годах служения регенту или месяцах дали ему все необходимые знания, среди которых было недооцененное усердие. «Что же теперь делать?» Винтер резко остановился перед дверью в большой кабинет. Сенсорная решетка впустила бы его сюда без вопросов, но он все еще колебался. «Я все еще могу бежать». «Сбежать и улететь, да», — возникла мысль, но тут же оборвалась под очередным болезненным ударом реальности. «Нет. Нет. Они найдут меня раньше, чем я доберусь до флайера. Так что мне нужно знать». Он собрался с духом и вошел в кабинет мне нужно было догадаться. Я не вернусь». Малкодор лишь изредка приглашал его в эту комнату, и поначалу это доставляло Винтеру удовольствие. Он радовался всем их разговорам. Сигелит был ученым, умел разрядить обстановку, а его обширная коллекция произведений искусства и литературы была неотразима для пытливого ума Эйла. Они беседовали, играли в регицит, налегали на омасок, и говорили о вещах, которые нельзя было обсуждать в другом месте. Но лишь поначалу. Сейчас, оглядываясь назад, Винтер понимал, что это была изящная позолоченная ловушка, ничем не отличающаяся от других замыслов Малкодора. «Почему меня это удивляет?» – сказал он себе, обходя огромные гололитические столы и экраны для чтения – проходя между картинами, которые плавали на подвесных панелях, словно мистические порталы, свободно дрейфующие, куда им вздумается. «Почему я думал, что он будет относиться ко мне иначе?» Приторное, всепоглощающее чувство неизбежности просачивалось в каждое действие Винтера, цепляясь за него, как будто это был запах дыма от костра. Сжигает себя заживо на кухне обливает свое тело амасиком и дотрагивается кончиком ухопалочки. Его руки все еще дрожали, он нашел место, где была потайная дверь, и прижал шифрованный ключ к каменной колонне. Какое-то мгновение ничего не происходило, и Винтер почувствовал зарождение безумной паники, но затем колонна застонала и сдвинулась, открыв проход позади себя. Холодный сухой воздух вырвался наружу, принеся с собой резкий запах дезинфицирующих средств. Он отважился войти, холод металлического пола крал тепло сквозь подошвы его тонких кожаных ботинок. Миновав точку невозврата, Винтер с ужасом двинулся вперед. Он не хотел быть здесь. Он ничего этого не хотел. Однако нет никакой возможности вернуться в тот день в саду, в тот момент, когда они впервые заговорили. Предложение сыграть и бокал венерианского вина. Если бы только он мог взять свои слова обратно. Еще один горький смешок. Он бы никогда не позволил мне сказать нет. Голос Винтера эхом отразился от узких стен. Впереди коридор расширялся, превращаясь в лабораторное пространство, заполненное механизмами и медицинскими приборами утраченной эры технологий. Паукообразные медные штуковины и белые керамические конструкции тихо и старательно работали над узлами чахлы эмбриональной плоти, плавающими в стерильных камерах. Сухая, холодная атмосфера комнаты, жесткий, бесцельный белый свет, шепчущие машины – все это вызывало у Винтера такой ужас, какого он никогда раньше не испытывал. Первобытный, изначальный и неотвратимый, словно вплетенный в само его существо. Он оперся о стену и его вырвало. «Я никогда раньше не был в этой комнате». «Почему я так боюсь этого?» Едва его закончил рвать, как сервитор появился из настенного разъема и приблизился к нему, наклонившись для уборки. Чувствуя головокружение и ужас, Винтер заставил себя идти дальше. Скоро Малкадор закончит пестовать своих избранных и странствующих рыцарей, и тогда он может вернуться сюда. Правда была в этой комнате, Винтер неистово верил в это. Почему еще Сигелит не скрывал от него ничего другого, кроме этого? Малкадор признался в стольких страшных вещах и открыл Винтеру столько ужасных истин, что адъютант испугался, как бы рассказанные ему тайны не лишили его рассудка. «Человек попроще мог бы сойти с ума, узнав их», — сказал он, задыхаясь. «Возможно, я тоже». Малкадор открыл свою душу Винтеру, снова и снова заставляя его разделять с ним самые худшие вещи. «Это было в порядке вещей». И сразу же вынудило Винтера пожалеть и возненавидеть Сигелита в равной мере. В середине камеры он наткнулся на стазис-капсулу, внутри которой находилось тело обнаженного гуманоида мужского пола. Но не человека, нет. Он был стар еще до того, как стазисное поле захватило его в кокон остановившегося времени, удерживая труп на грани распада, противостоя силам природы. Тысячи тонких, как нити, зондов пронизывали бледную плоть тела а прозрачные стеклянные стержни поддерживали его, словно он плавал в мутной воде. Тело в капсуле было неестественно высоким, но не таким, как у человека, рожденного в условиях низкой гравитации, как у Винтера. Словно он не был биологически изменен, а родился таким. Его лицо состояло из жестких скул и миндалевидных глаз, давно затуманенных смертью удлиненные уши, не имевшие мягких изгибов, странные тонкие мочки, сужающиеся к кончикам. Тело обладало изяществом и грацией, если смотреть на него, с одной стороны. Суровые, недобрые и чуждые черты лица, с другой. Но самым тревожным фактом было то, что у тела было лицо Винтера. «Ах, в этом вздохе Малкадора отразилась жизнь полная сожалений и разочарований. Тебе не следовало этого делать». Вздрогнув и зарыдав, Эйл не мог подобрать слов и высказать все, увидев Сигелита, стоящего в коридоре позади него. Его любимым трюком было одновременно находиться везде и нигде. Винтер выпалил вопрос. «Ты, ты действительно здесь?» «Разве это имеет значение?» Регент откинул капюшон. Винтер увидел, что на его одежде больше нет засохшей крови. «Это самая худшая концовка». «Ты редко заходишь так далеко», – он снова вздохнул. «Мне очень жаль. Это не то, чего я хочу». «Вот то, что ты хочешь», – прокричал вопрос Винтер, дико тыча в капсулу с телом. Образец Ксеноса, тон Малкодора стал тоном Лектора. «Альдари. Я нашел его в паутине, в подземном пространстве под тем, что сейчас называется Императорским дворцом. Это было очень давно». Тогда он был еще жив, но его сущность, его душа, если хочешь, таяла и угасала. Сигелит слабо улыбнулся. «Но ты же знаешь меня, дорогой друг. Я никогда не трачу ресурсы впустую». «Почему он похож на меня?» — крикнул Винтер. Малкадор сделал вращательное движение пальцами. «Тут все совсем наоборот». «Нет», — звук, который издал Винтер, был очень слабым и дрожащим. «Нет». Сигилит серьезно посмотрел на него. «Я думаю, судьба насмехается над нами. Потому что ты выбрал именно этот момент, именно этот день, чтобы сломаться. Ни неделю назад, ни завтра, когда это не будет иметь значения, а сегодня он издал горький ворчащий звук. Если бы все было иначе, я бы тебе объяснил». «Осторожно». «Деликатно». «Но приближение горы лишило меня этой возможности», – Малкадор покачал головой. «Должно быть, именно так Дорн чувствует себя каждую минуту каждого дня, напряженный до предела перед Стеной Вечности на грани раскола». «Почему я?» – настаивал Винтер, понимая только наполовину. «Ты помнишь, где родился Эйл?» – тон Малкадора стал жестче. «Ты помнишь имена своих родителей? Твоих братьев и сестер?» место где ты вырос ну конечно вопрос был нелепый я он потянулся к памяти и нашел там только пыль ничего кроме очертаний того что должно было быть там пустой сосуд в котором должно было храниться прошлое человека я не почему я не их не существует вот почему ты никогда не вспоминал и не говорил об этом «Твой ум был устроен не думать о прошлом, которого у тебя никогда не было», – Сигелит кивнул в сторону мертвого инопланетянина. «Потребовалось много времени для изучения структуры их генетического материала, но адаптация была возможна. Он умирал, когда я его обнаружил, понимаешь? Но даже в эти мгновения я понял, что за существо нашел. Родственную душу. Что-то почти бессмертное, с интеллектом, который не уступал моему», – он вздохнул. «Так мало тех, кто может сравниться со мной». «Можешь ли ты винить меня за то, что я хочу с кем-то поговорить? Довериться кому-нибудь и не сойти с ума?» «Как я могу быть частью этого?» – возразил Винтер. «Я человек». Его желудок скрутило при мысли о крови ксеносов, текущей по его венам. «Не совсем», – ответил Сигелит. «Там, где кончается он, начинаешься ты. Граница размыта». «Зачем ты это сделал? Какой смысл в этой дурацкой шараде?» Мысли Эйла затмил всепоглощающий гнев. «Мне надоели твои бессмысленно сложные игры. Сейчас я не лгу тебе. У нас нет на это времени», — Малкадор наклонился вперед. «Я создал тебя для того, чтобы иметь рядом голос, который не был бы моим эхом. Снял личину пришельца с этого трупа и слил его с чем-то сродни человеку. Ты уже давно такой, Эйл». «Добрый друг, разве мы не были хорошими друзьями?» Винтер закричал. «Я больше не хочу слышать твой голос. Почему ты все время мне что-то рассказываешь? Все тайные и ужасные истины об этой войне и обо всех последующих за ней. Зачем признаваться в них мне? Мне не нужна эта ноша». Он ударил себя в грудь. «Я не могу ее выдержать». «Я знаю», — сказал Малкадор. И именно поэтому ты столько раз убивал себя. Сотни копий ищут смерти вместо жизни с тем, что я им рассказал. Еще один хранимый мной секрет. Сотни Винтер задрожал.